Глава шестая. Вот вы все теперь, начал князь, смотрите на меня с таким любопытством, что не удовлетворяя его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, прибавил он поскорее с улыбкой. Там, там были все дети. Я все время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся Ватага, которая в школе училась. Я не то, чтобы учил их, о, нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо. Я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли. И все вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня много стало там врагов, и все из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно все говорить, все. Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей. Отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать, какая грустная и несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже, когда на вас глядит эта хорошенькая птичка! Доверчиво и счастливо. Вам ведь стыдно ее обмануть. Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю. А Тибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего». А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми? Через детей душа лечится. Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства. По-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал. Вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети. Но я вам про этого больного потом лучше расскажу. И я расскажу теперь, как это все началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый. Я знаю, что я и собой дурен. Наконец и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Марии. А я всего один раз поцеловал ее. «Нет, не смейтесь», — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц, — «тут вовсе и не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне». Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней в их маленьком совсем ветхом домишке, в два окна, было отгорожено одно окно по дозволению деревенского начальства. Из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом, все на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней все ноги пухли, так что все сидело на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая. У ней давно начиналась чехотка, но она все ходила по домам в тяжелую работу наниматься паденно. Мыла полы, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский Камми соблазнил ее и увез. А через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал. Она пришла домой... Побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками, шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась. Ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой нехороша. Глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчаливо была ужасно. Раз прежде еще она за работой вдруг запела — И я помню, что все удивились и стали смеяться. Мари запела! Как? Мари запела? И она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала.